Глава 21. Встречают гости по платью, опровожают подару. Смотрю, месье Данила, вы обзавелись питомцем, произносит градоправитель, зайдя в гостиную вместе с капралом Бондом. Усевшись в кресле в гостиной, я как раз уминаю протеиновые батончики и запиваю их молочной сывороткой из шейкера. Потери энергии нужно восполнять. Хорошо, что взял с собой холодильник первой помощи. Там все есть. Энергетические напитки, белки и аминокислоты в твердом и жидком виде даже пополнили запас местными продуктами. Французские сыры, круассаны, тортики. Без этого холодильника я никуда не езжу. На моих коленях уселся Барбосик и усердно жует кусочек выделенного Рокфора. Щенок прямо кайфует. Не знаю, можно ли ему сыр с плесенью, но на что в этом мире существуют целители. Если что, уж подлечит поджелудочную собаки, но с них не убудет. «Да, бегал тут. Видимо, бродячий». Я развожу руками, указывая на комнату, дом, территорию усадьбы. «Принимайте работу, господа. Демона я убил, больше здесь никого нет». «Как вы это сделали?» — восклицает пораженный бонд. «Родовой секрет. Улыбаюсь. Последние одержимые исцелены, вы можете сами их проверить в ближайшей больнице. Больше подобных инцидентов здесь не произойдет, я ручаюсь». «Вашим словам мы верим, месье, но вы должны понять, какое-то время нам понадобится на экспертизу», произносит градоправитель. «Капрал?» Бонд выпрямляется и строго смотрит на меня. «Месье, попрошу вас покинуть военный объект», произносит он холодным стальным тоном. Теперь контролем территории займется гарнизон Милена. Общительный повеса в одно мгновение превратился в сурового, недобро настроенного солдата. Что ж, неудивительно. Своё дело я сделал, а значит, резко стал неудобен магистрату. Это логично, ведь вокруг усадьбы крутятся поистине огромные деньги. Она именно тот камушек, что сдерживает лавину гигантских инвестиций. Аградоправитель шкурно заинтересован в удовлетворении запросов финансовых акул, владеющих элитными кварталами. Не проявляя нервозности, я поглаживаю щенка за ухо. Бежевый лохматыш в ответ виляет хвостом. «Конечно, если вы просите, я дам вам разрешение здесь находиться, скажем, два дня». Киваю и, заметив, как недоуменно вытянулись лица французов, добавляю. «Пришлите мне по фамильный список тех, кто будет присутствовать на моей земле». «Вашей земле?» – переспрашивает городоправитель. «Его высокопреосвященство архиепископ Кишелье пожаловал мне усадьбу. Вы не знали?» Делаю удивленное лицо, и щенок тоже смотрит на них лупоглазыми щенячьими глазками. Новость застала старика врасплох. Сейчас ему приходится срочно прокрутить в голове новые факты. Конечно, усадьба пока еще не моя, кишелье ее только обещал, но скорое мое владение недвижимостью — достаточный повод, чтобы градоправителю поубавить гонор. «Вот оно как!» — наконец бормочет явно необрадованный старик. «Тогда спасибо за разрешение, месье. Списки пришлем». Что ж, похвально. Сделал правильные выводы и решил быть вежливым, хотя и имел право выгнать меня. Именно сейчас, пока усадьба не моя, а потом бы уже я их всех в зашеи гнал. На этом мы заканчиваем беседу, и мой кортеж выдвигается прочь из Милена. Завтра-послезавтра наведаюсь к Кишелье и надеюсь французский вояж завершится». По дороге заезжаем в новую усадьбу Герцы, благо она рядом с трассой в Париж. Визиты не поэтому хозяева сильно удивляются приезду русского дворянина, да еще на ночь глядя. Но впускают, услышав, что я приехал касательно их старой усадьбы. «Месье Данила, чем же мы можем помочь?» Сдерживая недовольство, спрашивает глава рода, кряжистый усатый мужик с заспанными глазами. «Я расположился в кресле у потухшего камина». Щенок по новой привычке уселся у меня на коленях. Могу я увидеть Мелесу Герцы? «Это так необходимо?» — удивляется глава. «Ведь время довольно позднее». Я вежливо настаиваю, что да, необходимо, сильно-сильно, и вскоре в гостиную прибывает первая хозяйка щенка. Правда, Собакин запомнил ее совсем маленькой девочкой, и сейчас она уже сгорбленная старушка, но он ее сразу узнает и начинает радостно тявкать. Каким-то чудом и бабулька признает в лохматом непоседе своего старого питомца. «Ламьен! Милый ламьен!» — плачет старушка, когда он списком прыгает ей на руки. Глава рода ошеломленно смотрит на них, а я, хмыкнув, встаю и покидаю столь трогательную сцену, пока не защипала даже мою душу, насквозь пропитанную астральной демонщиной и здоровым прагматизмом. «А где завтрак, фака?» Спрашивает Змейка, когда сажусь в салон и велю водителю трогаться. «Мазака без меня сожрал!» Подозрительно щурится. «Отдал в хорошие руки», отвечаю. Теперь завтрак будет кормить эмоциями только свою старушку. Но горгона все равно недоверчиво поглядывает на меня. До тех пор, пока откуда-то из-под сидения не раздается звонкий тяф, а затем из теней прямо мне на колени не выныривает хулиганский щенок. Он тявкает снова и возбужденно виляет хвостом. «Похоже, мне от тебя никак не избавиться». Вздыхаю я, теребя ему свисающие уши. «Ладно, оставайся. Снова вздыхаю. Но никакого ламьена, будешь ломтиком». Утвердительный тяв в ответ. «Вот и договорились. На всякий случай звоню в дом герцы и предупреждаю, что щенок со мной и в полном порядке». Старушка Мелесса на том конце провода понимающе вздыхает и соглашается с выбором песы. Прибыв в парижскую резиденцию, я по-быстрому знакомлю Лену и Софию с новым членом рода, от которого девушки приходят в полное умиление, но ну, знаете, все эти сисюкающие Ох, какие вкусные лапки! Мой румяный пирожочек, мистер Кудряшка, в кого бы такие красивые? Ну а я, махнув рукой, заваливаюсь в постель, конечно, с Леной. Надо же сбрасывать стресс после боевого дня. На следующий день с самого утра звоню Банкратову. Посол уже в курсе о моем успешном турне в Милен. Семён Семенович обещает устроить аудиенцию у кишелье в ближайшее время. Я все равно прошу поторопиться, а то мне скоро на пары. Посол относится с пониманием. Только не успеваю ее положить трубку, как звонят прямиком из Версаля, и просят явиться после обеда. «Вот это скорость, Семен Семенович!» «Даже если вы ни при чем». «Шеф, ты видел новости?» Забегает на кухню взволнованная София. В одном халатике голые ножки так и сверкают. Целительница хватает с барной стойки беспризорный пульт. Оживает выпуклый экран, вмонтированный в стену. По ящику издали показывают старую усадьбу герцы и рассказывают, как русский дворянин защитил Милен от террора демона. Журналисты не жалеют лестных слов в мою сторону». Моло русский, достойный, отважный воин, настоящий друг Франции». Явно с руки кишелье пошла молва. Задумчиво роняю я, уминая тоста с джемом. «Архиепископ?» Заинтригованно спрашивает София, подойдя ближе. «А зачем ему это нужно?» «Для подстраховки. Объясняю». «На случай, если демон не добит, тогда, если произойдет кровавая баня и погибнут жители элитного квартала, то все шишки достанутся мне». Ведь это я уверял, что демон мертв. Но волноваться же не о чем. На самом деле с демоном покончено. Хлопает глазами девушка. Я перевожу взгляд на вынырнувшего из тени ломтика. Щенок подбегает к столу и ковайным взглядом просит угощения. Скажем так, он обезврежен. Щелчком пальцев бросаю кубик сыра прямо в распахнутый рот ломтика. После обеда набедываюсь в Версаль. В огромном кабинете архиепископа, помимо него самого, сидит и седоусый сударь, которого Кишелье представляет как министра строительства. После традиционных поклонов и расшаркивания с моей стороны, архиепископ переходит к делу. «Что ж, месье Данила, отлично сработано!» — произносит архиепископ. «Справились молниеносно, как и в Алабмаши. Могу уверить, что теперь вы на шаг ближе к Шауньи» но, похоже, позвали меня не ради рудника. Месье Данила берет слово «министр». Корона готова выкупить у вас усадьбу за 20 миллионов франков. Предложение очень выгодное, так как ваш подвиг заслуживает самой достойной награды». Архиепископ ничего не добавляет, только смотрит на меня с вежливой улыбкой. «А что я могу сказать? Одним словом, обдираловка». Повесили на меня всех собак, нашли козла отпущения на случай возврата демона, а теперь еще хотят забрать недвижимость, из-за которой весь сыр-бор. Двадцать франкских лимонов — это всего-навсего десять царских рублей. На такую сумму можно приобрести хорошую виллу в захолустье, но, учитывая разрастающийся фешенебельный квартал, то это копейки. Но на развод жука-министра я реагирую любезной улыбкой. За эту сумму... Я готов отдать две трети гектара при усадебной территории, месье. Речь, конечно, про пустую землю, где непосредственно не стоит дом. «Вы шутите?» – застывает министр. Просто не договорил, успокаиваю его. Оставшуюся сумму я готов получить в виде доли собственности в проекте строительства. Оставшуюся сумму? Министр ничего не понимает. «Месье, вы о чем?» О справедливой цене на землю, конечно же. Поясняю». «Ведь рыночная цена при усадебной территории без самого дома — 50 миллионов, так? 20 миллионов корона отдают деньгами, а еще 30 — долей в проекте». «Министр молчит, жуя ус. Кишелье с интересом наблюдает со стороны, а я спокойно жду». «Нельзя препятствовать строительству квартала, тогда меня живьем сожрут, поэтому берем на вооружение тактику «не можешь победить, возглавь». «Я просто отдаю землю за участие в проекте» но я оставляю за собой сам дом, который прекрасно впишется в элитный квартал. Пускай это будет не усадьба, а один из домов Фешенебельного района, но да ладно, мне там все равно не жить». «Поправка. Еще 20 миллионов, а не 30. Вы получаете акциями в проекте», — возражает министр. «Спасибо, месье министр. Произношу с демонстративной признательностью. Вышло даже проще, чем я предполагал». Дом мне оставили, да еще получу часть прибыли проекта. Акции должны принести колоссальные дивиденды. Кишелье больше меня не держит. Я ухожу, а архиепископ еще продолжает переговариваться с министром уже на другие темы. Похоже, два высокопоставленных человека решили мой вопрос между делом, просто пробегая по списку дел, дабы закрыть гештальт с Миленом. Потому мне и удалось выторговать побольше». В строительной отрасли крутятся такие огромные деньги, что мой выкуп – пустяк. Главный интерес министра в Милене – продолжить строительство квартала, и он его реализовал. Ладно, доп. заработок – это хорошо, безусловно, но пора закругляться с французским вопросом. По возвращении в резиденцию я полон намерения позвонить Банкратову и сказать, что сегодня же уезжаю, дальше уж сами. Но на пороге моего временного кабинета возникает гвардейца с караула. «Шеф, к вам гости. Мужчина». Назвался неким Ганье, представителем рода Рэгбер. «Хм, пропусти. Разрешаю, кладя трубку, так и не успев позвонить. Рекбер – это главный противник Насье, нынешнего владельца рудника. А враг нашего врага — наш друг. Возможно, ему есть что интересное рассказать». В кабинет заходит моложавый мужчина в костюме. «Я видел его на балу рядом с Рэгбером, да и Банкратов его представлял. Точно, вассал Ракбера. Мужчина спешно кланяется. «Месье, граф Данила, мой господин просит вас немедленно приехать к нему в загородную виллу. Ему необходимо срочно поделиться жизненно важными сведениями о Носье. Встреча должна пройти инкогнито при минимальном количестве людей». «Я подозрительно смотрю на гостя, заодно сканируя. Накопитель под стать воину». Слабоватый маг, может, телепат. Узлы очень уж характерные. Мастеров телепата в днем с огнем не сыщешь, поэтому для них критерии низкие. У Рагбера есть компромат на Носье? Надежный, как швейцарские часы. Заявляет Ганье, по-моему, слишком самоуверенно. Но нужно спешить, иначе истечет срок информации, а благодаря ей вы сможете отобрать Шуанье у Носье. Срок истечет. Такое ощущение, что он втирает мне товар по акции. Подумав, прямо при Ганье набираю Банкратова. «Семен Семенович, меня зовут Крэгбэру. Настаивают на тайной встрече Тататет. Причем срочно». «Если вы точно уверены, что это Рэгбэр, то стоит идти», — убеждает посол. «Никто так не ненавидит Носье, как Рэгбэр, поверьте мне. Я не могу рассказать причину ненависти Рэгбера, но эти двое заклятые враги до самого гроба». «Забавно слышать» потому что чутье меня редко обманывает. Впрочем, почему бы не заглянуть в гости к Рэкберу? Только прихвачу с собой змейку, пускай прогуляется. Из моей тени раздается тихая тяф, и Ганье удивленно крутит головой, но, решив, что показалось, сам себе пожимает плечами. Ну и ломтика тоже прихвачу. Собакина теперь клещами от меня не отцепишь. Правда, никакого неудобства я не испытываю. Большую часть времени щенок дрыхнет в теневом кармане. Поехали. Махаю рукой Ганье, и он улыбается, довольный собой. Добираемся до загородной виллы на моей машине. Картеша охрану не беру с собой, ведь, надо же, инкогнито. Змейка не считается. Я сказал Ганье про запакованную в хиджаб-гаргону, что она моя помощница. Приезжаем за полчаса. Охрана на воротах пропускает быстро, едва взглянув на лицо Ганье. Заезжаем. Асфальтовая дорожка петляя ведет к дому. Вилла современная, выполнена в стиле Прованс. Повсюду цветочные орнаменты и деревянные вставки. Вслед за слугами поднимаемся на крыльцо и проходим через холл в гостиную. Располагаемся. Фух, что-то жарковато. Ганье подходит к подоконнику и открывает окно посередине зала, которое выходит точно на нас со змейкой. А самое забавное, стекла окон бронированные, это неспроста. Прямо напротив виллы вздымается гряда лесистых сопок, в которых очень удобно устроиться снайперу. Интуиции уже не шепчет, а воет в голосину. Но я пока храню молчание. Хочется дождаться кульминации. Очень уж интересно, а никаких догадок нет. Могу предположить только, что Гание сейчас найдет повод сдриснуть. Месье Данила, простите. Наш провожатый задумчивым видом достает мобильник и смотрит на дисплей. У меня возникло срочное дело. О, я с расстроенным видом подхожу к французу. Тогда, может, хотя бы оставите визитку? Конечно. Тянется он рукой к карману, но в этот момент я делаю резкий шаг вперед и вонзаю узкий псинож ему в голову. Короткий вскрик, и вырубившийся ганье падает мешком с картошкой. Щиты спасли его от смерти, но и сами разлетелись, открыв доступ к сознанию. Заглянув туда, я фыркую, и правда, телепат? Ну а про снайпера я не ошибся. «Рвать, мазака!» Змейка в недоумении смотрит на лежачего француза. «Пока рано. Достаю из кармана запасное зеркальце и кладу его на подоконник посредине открытого окна. Но скоро придется. Боевая готовность». Змейка моментально сдирает с себя хиджаб и отбрасывает его прочь, оголив голубую чешую. Из коридора доносятся уверенные шаги, и вскоре на пороге появляется высокий француз в домашнем льняном костюме. Я удивленно вскидываю брови. «Да ладно!» «Оказаться именно у него в гостях я точно не ожидал!» «Ну, Ганье, ну удивил!» «Ганье, зачем ты?» «Ганье!» Удивленно вскрикивает француз, увидев вырубленного телепата. А потом замечает и меня. «Филинов! Какого черта ты забыл в моем доме?» Он моментально покрывается доспехом из молний, но его лицо я уже видел. Передо мной никакой не Рыгбер, а мой заклятый конкурент за замок Шуаньи. Месье Насье, не поверите, но я и сам удивлен нашей встрече. Улыбаюсь искренне. И в это время за моей спиной раздается оглушительный взрыв. Я резко отбегаю подальше. Окно тонет в огне, активированное силовое поле раздувается зеленым пузырем под напором ударной волны. Насчет снайпера я был в курсе, но пикантность оказалась в том, что он спустил курок гребаной базуки. Благо, зеркальце свежее, энергии хватило выдержать. «Господин!» — раздается гортанный крик из коридора, а затем звуки пальбы. «На нас напали! Срочно пройдите с гостями в убежище!» Я усмехаюсь и облачаюсь в каменный доспех. «Какое еще убежище? Веселье только начинается!»